Первый шаг — это история памятника на могиле писателя, который вместо того, чтобы стать последним верстовым столбом жизненной дороги, недвусмысленным напоминанием об едином итоге всякого рода стремлений, неожиданно сделался действующим лицом такой прихотливой истории, какую мог выдумать только один человек — тот, кто, казалось бы, навеки упокоился под ним. А есть действительно в смерти Гоголя что-то примиряющее, любовное, — писал Погодин. Вокруг умершего друга снова встретились и примирились разошедшееся было Аксаков, Шевырев, Самарин и сам Погодин. И всем им, собравшимся на сороковины у могилы Гоголя на кладбище Данилова монастыря, показалось многозначительным, что день этот был первым. Вслед за Пасхой в 1852 году она праздновалась 27 марта. После заупокойной обедни на погосте обители была отслужена панихида, во время которой хор постоянно перемежал праздничные воскресные песнопения с погребальными. Это тоже было отмечено как событие не случайное, поскольку и самые случайности, происходящие по поводу Гоголя, при ближайшем рассмотрении обнаруживают в себе скрытый художественный смысл и красоту. На поминальной трапезе, где рядом с друзьями и певчими были по традиции посажены сорок бедных, прочитали вслух ту последнюю, напечатанную при жизни автора статью «Светлое воскресенье», что как нельзя более подходило к случаю. Слова о лестнице из нее и были приведены выше. Пересекающиеся происшествия этого дня, рассказанные его свидетелями, стали одним из начальных звеньев нескончаемой и бесконечно дорогой для нас цепи вещественных доказательств продолжающегося живого присутствия Гоголя в мире. Тут же начали, замечает Погодин, говорить о надгробном памятнике, о надписях. «Одна...» Получила всеобщее одобрение. До такой степени выражалась ею жизнь покойника. Из пророка Иеремии. «Горьким словом моим посмеюсь». Если взглянуть сейчас на памятник Гоголя, перенесенный с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье, и состоящий из двух основных частей, круглые колонны с бюстом и лежащие перед нею высокой каменной плиты, то можно прочесть надписи с прообразовательными текстами на трех ее сторонах, обращенные вовне к зрителю торцевой и двух боковых. Справа находится цитата на церковнославянском языке из книги Иакова. «Истинным же уста исполнит смеха, устни же их исповедания». В современном переводе Аверенцева Эта фраза звучит следующим образом. «Он еще наполнит смехом твой рот и ликованием твои уста». На левой стороне приведены отрывки из книги Притч Соломоновых. «Правда возвышает язык». В данном контексте язык снова употреблено в значении «народ» и «муж разумивый престол чувствия». Последний стих выбран, как кажется, не слишком удачно. В оригинале это место является темным, и замысел, который имели в виду, помещая его на гоголевский памятник, не совсем ясен. Русский перевод Библии дает значение обратное тому, какое представляется подходящим для писателя. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость но наиболее известным и чаще всех цитируемым стало именно изречение из пророка Иеремии. Однако, если обратиться к синодальному русскому тексту книги Иеремии и далее к еврейскому подлиннику, то оказывается, что как раз этих и только этих слов, которые высечены на надгробии, в них нет. В чем же дело? Впервые, Этот вопрос был поднят во время празднования столетнего юбилея со дня рождения Гоголя, Вермелем, оспорившим истинность всех вообще надписей на его памятники, в заметке, напечатанной газетой «Русские ведомости». Вермелю возражали Сокулин, Никольский, Чубис. Спустя некоторое время Вермель расширил заметку до размеров статьи, включив в нее также ответы на возражения, и отдал ее в журнал, специально посвященный проблемам культуры своего народа, озаглавив библейские надписи на могильном памятнике Гоголю. Ничего принципиально нового в отношении фактов в ней не говорится. Сделан лишь более откровенный вывод. По мнению автора, цитаты из Ветхого Завета, высеченные на надгробном камне того кого он называет великим юмористом, есть оскорбление всего иудаизма в целом. Решительное отвержение подлинности изречения, тем не менее, представляется в корне ошибочным. Выявим сначала контекст, в котором находятся вызвавшие спор слова. В этом отрывке идет речь о том, как оскорбленный и гонимый пророк, Сетуя на то, что его обличение злоупотреблений и нечестия приводит только к издевательствам над ним со стороны непокорного, жестоковыйного народа, попытался было вовсе замолчать, но глагол правды будто огнем жег его кости, и удержать его оказалось невозможно. Славянский текст гласит «Бых, в посмех весь день все ругаются мне» не же горьким словом моим посмеюся отвержение и бедность на виду якобысть в поношение мне слово господне и в посмех весь день перевод на русский язык излагает тот же фрагмент несколько иначе для лучшего понимания немного расширим цитату слова соответствующие нагробной надписи гоголя выделены нами курсивом ты влек меня господи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 Древнейшим полным текстом Ветхого Завета в настоящее время является не еврейский подлинник, а греческий перевод «семидесяти толковников», осуществленный в III-II -II веках до нашей эры в Александрии. С него сделан и наш церковнославянский перевод, представляющий собой наиболее точную из существующих славянских версий. В обоих этих переводах помещенный на Гоголевском надгробии стих, звучит именно в той редакции, в которой написан. Современный еврейский, масоретский текст ветхозаветных книг относится к периоду гораздо более позднему. Начало его составления было положено во II веке новой эры, после чего он еще исправлялся и редактировался в VI-VIII веках. Основной целью исправлений было изъятие или пропуск тех мест, которые использовались христианами в качестве сбывшихся пророчеств об Иисусе как истинном Мессии. При этом было произведено не только множество искажений в отдельных стихах и выражениях, отвергнутыми оказались даже целые книги. Синодальный перевод Библии на русский язык, осуществленный уже после смерти Гоголя около ста лет назад, в отличие от славянского, ориентировался в основном на позднюю масоретскую редакцию, в которой наряду с другими испорчен и рассматриваемый 8 стих 20 главы Иеремии, в чем и состоит причина отсутствия его в новых изданиях Ветхого Завета. Однако сами церковные библеисты признают, что этот новый перевод заметно упростивший чтение трудных мест и часто ради удобопонятности отклоняющейся от точной передачи подлинника, не является каноническим. Русский перевод священного писания, пишут, например, Сорокин и Логачев, не предназначался для использования в богословии, ему отводилась роль быть предметом домашнего чтения. Актуальные проблемы русского перевода священного писания. Богословские труды. Москва, 1975, номер 14, страница 155. Избранный друзьями Гоголя отрывок «Эпитафия» замечательно отразил союз художественной правды с пророческим служением, в котором сам он видел смысл своего творчества. Поэтому общественное мнение единогласно признало за ним право представительствовать Гоголевскую память. Вместе с тем, и с чисто фактической стороны, он оказывается куда ближе к истине, чем предполагают его запоздалые критики. Но нельзя не заметить и того, что история исчезновения слов Иеремеи из оригинала снова обнаруживает вполне определённый характер, будто тень отброшенная невидимым автором в будущее, ее выдает его безошибочно угадываемый профиль. Подобного же рода происшествие случилось и со стоявшим за надгробной плитой у Гоголя камнем и крестом. Как уже было сказано, в 1931 году некрополь Данилова монастыря ликвидировали. Не следует мешать его с до ныне существующим в Духовском переулке, примерно в километре от монастыря, Даниловским кладбищем. Сам монастырь, являющийся памятником архитектуры XVI-XIX веков, расположен по Даниловскому валу, 22, и недавно вновь возрожден. При этом прах нескольких известных деятелей культуры, в том числе и Гоголя, перезахоронили на Новодевичьем кладбище. Туда же были перенесены плита с библейскими надписями и большой камень из-под креста. В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранилась фотография могилы в таком именно виде, который она имела в 1940-е годы. Однако к столетию со дня смерти предпринято было переустройство надгробия. 9 сентября 1951 года на могиле было поставлено надгробие, украшенное бюстом писателя работы скульптора Томского, пишет знаток Гоголевской Москвы Зименков. И здесь постаравшиеся об этом люди, сами того не желая, перекинули лесенку из XIX столетия в XX, соединив посмертные судьбы Гоголя и преклонявшегося перед ним булгакова вот что рассказывает со слов жены булгакова елены сергеевны литература вет лакшин известно что булгаков благоговел перед гоголем судьба связала его с ним и по смерти думая о гоголе булгаков воскликнул в одном из своих писем учитель укрой меня своей чугунной шинелью так и вышло Булгаков умер в марте 1940 года. Тело его сожгли, а урну похоронили в Вишневом саду Новодевичьего монастыря. Елене Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними однажды видит среди обломков мрамора старых памятников мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень а что это до да голгофа как голгофа объяснили что на могиле гоголя в даниловском монастыре стояла голгофа с крестом символический камень напоминающий о месте казни христа камень этот Черноморский гранит нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. Второй такой же Аксаковы привезут великому артисту Щепкину, его и сейчас можно видеть на Пятницком кладбище. Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Новодевичье кладбище, а к очередному юбилею скульптор Томский изготовил гоголевский бюст заменивший последний дар аксакова голгофа же с крестом вытесненная колонной с белым мраморным бюстом нужна понятно, не была ее сбросили в яму тут неточность крест был убран еще при переносе в 1931 году о чем свидетельствует фотография из фонда цгали вот этот многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал. По деревянным помостам переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю над гробом. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакова. Ныне могилы Гоголя и Булгакова расположены совсем рядом всего в пяти рядках друг от друга. Прямо напротив Гоголевского памятника лежат и перенесенные с того же Даниловского погоста поэт Языков, его сестра Екатерина Михайловна, в замужестве Хомякова, сам Хомяков, а также перезахороненные из Симонового монастыря Веневитинов и семья аксаковых С ними Гоголь тоже связан посмертной историей, и не только благодаря привезенному ими из крыма камню голгофе но рассказу об этом приходится предпослать небольшое отдельное вступление из числа тех какие принято называть вместо предисловия дело в том что отношение наши к прошлому сродни отношению к русскому языку еще и в том смысле что при неуважительном с ними обращении они непременно отвечают той же монетой ставя порою в весьма неудобное положение Об этом не следует забывать даже в пылу полемики, иначе результаты, к которым приведет подобный подход, могут оказаться прямо противоположными желаемым. Так, критикуя православного социалиста-эмигранта Левитина, авторы книги «Диверсии без динамита» Белов и Шилкин допускают следующую бестактность. «Утверждения Левитина не подкрепляются сколько-нибудь убедительными фактами» серьезными аргументами в статье мир и свобода в качестве примеров глумления над верой над церковными святынями приводятся факты которые могут вызвать лишь улыбку на могиле гоголя в москве нет креста между тем не трудно заметить что среди всех человеческих чувств именно улыбка по такому поводу наиболее неуместна и для современного соотечественника Гоголя просто оскорбительно. Прошлое, по самой этимологии этого слова, есть то, что прошло, и, следовательно, внутри него уже невозможно что-либо изменить. Повествуя о совершенных в былые годы подвигах и часто сопутствующих им неудачах, недопустимо славить одни лишь первые и стирать из памяти вторые. Напротив, поистине... Достойным продолжением традиции нашей великой истории является стремление назвать и исправить допущенные ошибки с тем, чтобы избавить потомков от их повторения. Пример такого трезвого, заботливого подхода и представляет собою предлагаемый отрывок из писем из Русского музея Владимира Солоухина. Разрушая старину, всегда обрываем корни у дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учете, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, казалось бы, уже жившие корневища подадут наверх, где листья живую спасительную влагу. Вспомнив о корнях, расскажу вам об одном протоколе который посчастливилось прочитать и который меня потряс взрывали симонов монастырь в монастыре было фамильное захоронение аксаковых и кроме того могила поэта веневитинова священная память перед замечательными русскими людьми и даже перед акксаковым конечно не остановила взрывателей однако нашлись энтузиасты решившие прах аксакова и веневитинова перенести на новодевичье кладбище так вот сохранился протокол ну сначала идут обыкновенные подробности например семь часов приступили к разрытию могил двенадцать часов сорок минут вскрыт первый гроб в нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета череп наклонен на правую сторону руки сложены на груди на ногах невысокие сапоги Продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части сапог хорошо сохранились, но нитки их, соединявшие, сгнили. Ну и так далее, и так далее. Протокол как протокол, хотя и это ужасно, конечно. Потрясло же меня другое место из этого протокола. Вот оно. При извлечении останков некоторую трудность представляло взятие костей грудной части так как корень березы, покрывавший всю семейную могилу Аксаковых, пророс через левую часть груди в область сердца. Вот я и спрашиваю, можно ли было перерубать такой корень, ронять такую березу и взрывать место вокруг нее. Салаухин, Славянская тетрадь, Москва, 1972 год. Страница 130. Эти слова владимира Солоухин незаметно подводят к краю первой ступени, и сделать следующий шаг вниз становится уже значительно легче. Теперь речь пойдет о тех широко распространенных в устной и письменной словесности легендах, которые связаны со вскрытием самой могилы Гоголя. Смотреть. Например, опубликованную журналом «Новый мир», 1974, номер 1, поэму Вознесенского «Похороны Гоголя Николая Васильевича», так в тексте, и справедливую критику ее в книге Золотузского «Час выбора», Москва, современник, 1976, страницы 245-256. При этом следует подчеркнуть, что ценность представляют даже те из них, что не имеют, казалось бы, никакого фактического основания, ведь городские предания часто отражают народно-поэтический взгляд на события, оставившие глубокий след в сознании той или иной общественной среды или слоя. Изучение их как особого феномена культуры только еще начинается. Почин, сделанный обществом Старая Москва в первые советские годы, в результате которого, к сожалению, удалось опубликовать лишь небольшую книжку Баранова «Московские легенды», «Москва, 1928 год», был подхвачен в совсем недавнее время. Муравьев, Московские литературные предания и были, Москва, 1981 год.